Москва, 1934 год, страница 326-329. Здесь автор дает характеристику русского масонства после 1822 года как преследующего прежде всего карьеристские цели. Салтыков Щедрин писал, «Ланской был в сущности человек вполне хороший, гуманный». Но это был «Кисель-человек». Полное собрание сочинений. Москва, 1937 год, том 8, страница 405. Под своим именем Ланской был выведен в романе Писемского «Масоны». Главные связи русские масоны поддерживали с консервативным шведским масонством, а также английским. С 60-х годов прошлого столетия интерес к масонству в России возрастает. Сказывалось оживление общественной жизни, развитие либерально-земских настроений. Русская эмиграция стремится завязать контакты с масонскими ложами ряда стран. Интерес был взаимным. Наиболее активно он проявлялся в стране более радикального масонства, во Франции. Именно Франция... отмечает Старцев, становится той страной, откуда масонское влияние в последнее десятилетие XIX века проникает в среду русского освободительного движения. Примечание «За кулисами видимой власти». Москва, 1984 год, страница 88. Многие страницы развития масонства в России, его связи с Францией раскрыты в книге Берберовой «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия», опубликованные в Нью-Йорке в 1986 году издательством «Руссика». Покинув в 20-х годах Советский Союз, писательница столкнулась в Париже с весьма высокой масонской активностью русских эмигрантов. В 50-х годах Берберова переехала в США, где начала систематизировать материалы о русских масонах, которые легли в основу ее книги, собирать свидетельства оставшихся в живых масонов. Ценность приводимых ею данных в том, что они почерпнуты большей частью от непосредственных участников событий, взятых из Парижского русского архива масонства, архива Керенского, Техасский университет, центра Вудра Вильсона в Вашингтоне, архива Герберта Гувера. Берберова подчеркивает, что ее книга «Люди и ложи» написана не историком, но современником русского масонства XX века. Однако ее наблюдение, объяснение причин усиления русского масонства в канун революции достойны внимания. Вот как, например, комментирует она Возрождение масонства в России в конце XIX – начале XX века. Мощный рост буржуазии, появление новых производственных отношений, явления, обусловленные механизированным прогрессом, новые изобретения, изменившие мир, электричество, фотографии, телеграф, телефон, автомобиль, пулемет и аэроплан – Между 1880 и 1914 годами с гигантской силой и неслыханными темпами меняли мир, в котором до того жили наши предки. Возрождение масонства она связывает и с буйным ростом интеллигенции. Этот рост шел рука об руку не только с ростом буржуазии крупной, но и мелкой, которая, как и интеллигенция, нажимала на все стороны русской жизни, на запреты царя, помазанника Божия, на закрытие университетов, на удушение мыслей, на опоздание во всем, что касалось материального и умственного прогресса населения. Обращаясь к масонским лозунгам «Свободы и равенства», подчеркивает Берберова, «эти люди были решительно против революции» И только хотели перемен. Примечание Берберова. Люди и ложи. Русские масоны двадцатого столетия. Нью-Йорк. 1986 год. Страница пятнадцатая.